Глава, 32. Оценка эмоционального состояния. Объективная и субъективная оценка эмоционального состояния. Каждая терапевтическая сессия начинается с краткой оценки эмоционального состояния клиента, настроения, уровня дистресса, степени выраженности конкретной неадаптивной эмоции за прошедшую неделю. Как вы чувствовали себя на этой неделе? Для оценки эмоционального состояния клиента можно использовать объективные тесты и шкалы, которые клиент может заполнять перед сессией. Например, шкала тревоги Арана Бека, шкала депрессии Арана Бека, шкала безнадежности Арана Бека и другие. Чтобы с помощью такого эмоционального термометра оценить уровень своей тревоги или депрессии. Если клиент не хочет заполнять объективные шкалы, он может оценить свое настроение или конкретную эмоцию по шкале от 0 до 10, где 0 ⁇ полное отсутствие эмоции, а 10 ⁇ ее максимальная выраженность. Или, если удобнее, словами сильно, средняя, слабо, лучше, хуже, также. Как бы в целом оценили свое настроение на этой неделе по шкале от нуля до десяти? Как сильно на неделе вы чувствовали тревогу, подавленность, злость и так далее? При наличии соответствующих эмоциональных расстройств терапевт также может дополнительно спросить клиента о количестве степени выраженности и длительности, например, панических атак, приступов гнева, ночных пробуждений, компульсивных действий, употребления психоактивных веществ и так далее. Способы конкретизации оценки эмоционального состояния. Результаты объективных опросников или субъективной оценки клиентам своего состояния фиксируются терапевтом для отслеживания динамики изменений, что поможет и клиенту, и терапевту увидеть объективную картину перемен в случае обесценивания клиентом или терапевтом собственных усилий и результатов терапии. Для наглядности можно отразить такую динамику изменений в виде графика. В случае тяжелой депрессии стоит оценивать эмоциональное состояние клиента не только за минувшую неделю, но и на сегодняшний день, а также повторно оценить его в конце сессии чтобы убедиться в том, что настроение клиента не ухудшилось за время сеанса. Весьма частыми фразами клиентов с депрессией при оценке эмоционального состояния являются суждения по типу «Вся неделя была плохой», «Ничего не улучшилось», «Всегда была подавленность». В этом случае терапевту следует задавать клиенту вопросы, способствующие преодолению избирательной фильтрации и сверхобобщения. В какое время чувствовали себя хуже? Что, как вам кажется, усиливало вашу подавленность? Были ли на прошедшей неделе моменты, когда вы ощущали себя хоть немного лучше? И тому подобное. Недовольство и раздражение клиента при оценке состояния. При оценке эмоционального состояния Важно, чтобы клиент не пускался в подробный рассказ о прошедшей неделе. А если это происходит, терапевту важно аккуратно прервать его. Извините, что перебиваю. Мы обсудим ваши проблемы через несколько минут. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы вы в двух словах сказали о том, каким было ваше эмоциональное состояние на этой неделе. Если клиент выражает недовольство или раздражение, В связи с оценкой эмоционального состояния. Терапевту следует прояснить, что оценка настроения в начале каждой сессии важна для отслеживания динамики изменений и внесения корректировок в терапию в случае необходимости. Помимо этого, терапевт может отойти от стандартной процедуры оценки эмоционального состояния клиента и спросить о плохих и более положительных событиях, случившихся на неделе обосновав эти вопросы желанием исправить плохое и укрепить хорошее. На следующей сессии с клиентом, выразившим недовольство по поводу оценки эмоционального состояния, терапевт перед проведением этой процедуры может осторожно спросить клиента. «Как вы думаете, если я попрошу вас оценить ваше эмоциональное состояние, это будет для вас дискомфортно?» Что для вас значит, когда я прошу оценить ваше настроение? Как вам кажется, может ли оценка вашего состояния быть для меня важной? Такие вопросы могут помочь выявить дисфункциональное условное предположение клиента по поводу оценки эмоционального состояния. Например, такое. Если я начну оценивать свое настроение, то буду сильнее фокусироваться на негативных эмоциях, которые захлестнут меня, что будет невыносимо. Специфика оценки позитивных изменений. Если клиент описывает положительную эмоциональную динамику, терапевту важно обратить внимание клиента на роль его усилий, тем самым подкрепив его ощущение самоэффективности. Как вы думаете, с чем связаны такие изменения? Видите ли вы, что вы чувствовали себя лучше? потому что изменили свое мышление и поведение. Если клиент связывает позитивные перемены с внешними факторами, фигурой терапевта, изменением обстоятельств, действием лекарств и так далее, стоит спросить, безусловно, это могло повлиять, но заметили ли вы какие-то изменения в том, как вы думали и действовали? Кто на самом деле является причиной этих изменений? Насколько вы верите в то, что заслуживаете похвалы? Конечно, лекарство помогло вам улучшить свое самочувствие, но кто тот человек, который грамотно использовал его? В случае приписывания клиентам положительных перемен внешним фактором, терапевт также может спросить у клиента, на что бы вы поставили 100 тысяч рублей? На то, что улучшение вашего состояния – это результат внешних событий? или простой случайности, или что положительные изменения – следствие проделанной вами работы. Если клиент по-прежнему склоняется в сторону внешних факторов или простой случайности, терапевт может применить парадоксальную иронию. Если все дело в этом, тогда отменим все наши задания и оставим все как есть. Если клиент продолжает обесценивать свой вклад в положительные изменения своего эмоционального состояния, полезно выявить его глубинное убеждение. Что для вас значит, когда вы приписываете успех своим усилиям или когда другие позитивно оценивают ваши действия? Клиент также может составить перечень терапевтических заданий, которые он выполнил самостоятельно, и зафиксировать высказанные в ходе работы мысли и идеи, которые могут оказаться важными для терапии. При этом терапевту действительно важно удостовериться в том, что улучшение состояния клиента связано с изменением искаженных мыслей и иррациональных верований, а не наступило вследствие избегания клиентом триггерных ситуаций или прямого изменения поведения без предварительной когнитивной работы. Специфика оценки негативных изменений. В случае ухудшения эмоционального состояния клиента также можно аккуратно указать ему на его роль в этом процессе, тем самым заодно прояснив когнитивную модель. Как вам кажется, в чем причина такого спада? Может, это связано с вашим мышлением? Ваши действия могли как-то повлиять на это? Когда клиент заявляет о том, что его эмоциональное состояние ничто не может изменить к лучшему, необходимо составить с клиентом список вещей, улучшающих и ухудшающих его состояние, чтобы он мог выбирать полезные для себя действия и отказываться от тех, которые пагубно воздействуют на его самочувствие. Польза от оценки эмоционального состояния. Итак, Краткая оценка эмоционального состояния клиента в начале сессии позволяет продемонстрировать искренний интерес к самочувствию клиента на этой неделе, отслеживать динамику изменений, происходящих в процессе терапии, выявлять и при необходимости корректировать объяснение клиентам своего состояния, прояснять когнитивную модель и возможности клиента управлять своими эмоциями вносить корректировки в терапию в случае необходимости.